Глава третья. Я стояла в космопорту, сжимая тяжеленный латкин мешок. Шея и задница зудели от прививок против всякой межпланетной заразы. Волосы обрезаны по плечи, правда, аккуратно. А еще меня не оставляло ощущение, что если я пойду слишком быстро, то полученные об армии и отряде знания из меня выплеснутся, и я что-то непременно забуду. Подходя к роботу, который регистрировал пассажиров, я повторяла мантру: «Капитан третьего ранга, две синих полоски на погонах, красная точка на кармане. Капитан второго ранга, одна синяя, одна серебряная полоса на погонах и желтая точка». «Ох, и кто только придумал эти полоски!» Я уверенно приложила Латкины документы. Прозрачные дверцы разъехались, пропуская меня в зону межгалактических вылетов. Папе мы рассказали, конечно. Я и не подозревала, что он служил, он раньше никогда об этом не заговаривал». Зато смог показать, как нужно правильно стоять и отдавать честь. А еще я могла теперь отличить экзобластер от плата бластера. Правда, на картинке. Ладно, как-нибудь выкручусь. До межпространственного прыжка оставалось два часа. Можно было выпить кофе. Но в кафе все столики заняла группа шумных инопланетников с бугристой кожей темно-фиолетового цвета. И что они здесь забыли? Так что я устроилась на жестком сиденье в зале ожидания. У Латки был самый дешевый билет без доступа в комфорт-зону. Через огромные окна просматривалось взлетное поле. Вдалеке стояли корабли. Отсюда они выглядели не такими страшными. А ведь раньше перелет между планетами мог занимать несколько лет. Так что мне еще повезло два часа всего помучиться. Фиолетовая компания зашумела, требуя еще кофе, и робот-раздатчик выплюнул партию стаканчиков. Латкин ком ожил, завибрировал. От неожиданности я вздрогнула — Сердце радостно забилось, как когда-то в детстве, когда мы сладкое менялись ролями. Я уверенно нажала «Принять вызов». «Слушаю». Лада. От глубокого бархатного голоса у меня по коже побежали мурашки. «Да», — ответила я. Капитан сказал, что ты заболела и не летишь. Интересно, кто это. Видимо, соединение осуществлялось через военный канал, поэтому звонивший не определился на коме. Нет, все в порядке, вылетаю по плану. На том конце галактики замолчали, а потом сказали А, ну, хорошо, тогда до встречи. Обладатель самого потрясающего голоса говорил очень правильно, но были какие-то оттенки, которые выдавали, что всеобщий для него не родной язык. Эти тона проступали, как крупицы ржавчины на металле и создавали неожиданную шероховатость для слуха. Может быть, это был хрумянин пак? Вроде бы на их планете сохранился местный язык. «Латка все-таки паникерша», — решила я. «Могла бы позвонить и поговорить, объяснить ситуацию. Действительно же они и беспокоятся». Но теперь мною двигал интерес. Даже страх перед первым межгалактическим прыжком пока себя никак не проявлял. Я думала о Латкином капитане. «Да чего же странное имя?» «Уковк». «Цитринец?» «Если о других расах во всемирной сети полно информации...» то о цитринцах везде написано, что они живут в закрытом мире, крайне редко идут на контакт. Не участвуют, избегают, воздерживаются и вообще никак себя не проявляют. Новостей о них не было никаких. Единственное, что полезного удалось нарыть, так это то, что они, как и мы, жители Терины, выходцы с Земли. Они отделились еще на заре поколения космоса. Но я все-таки очень надеюсь, что он человек. Скорее всего. Это в него Латка влюбилась. Она так много рассказывала о других парнях, а о нем говорила скупо, но с особенной мечтательной интонацией. Хотя это совершенно не вязалось с тем, как они разговаривали. Может, поссорились? А вдруг у них особые отношения? И тут приезжаю я. Нет, Ладка, конечно, сама умоляла меня поехать. Но может возникнуть ситуация... Ладно, буду разбираться с трудностями по мере их поступления. Я, не торопясь, пошла на посадку. Стыковочный рукав показался мне пугающе узким, холодный свет слишком ярким. Все бывает в первый раз. Интересно, сколько людей и не людей ежедневно совершают межпространственные прыжки. Я тоже смогу. В наш век корабли обладают высокой надежностью, и вообще бояться нечего. Я легла на свое место, надела маску. Ремни безопасности автоматически защелкнулись. Очень неприятные чувства, когда тебя привязывают. Играла успокаивающая музыка. Приятный женский голос советовал дышать нормально. В огромном окне, то есть иллюминаторе. Окна в кораблях называют иллюминаторами, независимо от формы и размера. Традиция. Так вот, в иллюминаторе на потолке было видно пока еще обычное небо. Корабль заполнялся пассажирами. Некоторые спокойно разговаривали, пока укладывались на свои места. Я посмотрела в бок. Теперь мне был виден угол космопорта и идеально подстриженная зелень лужайки. Наш капитан рад приветствовать вас на борту. Время в пути. Команде приготовиться к взлету. Началось. Меня вдавило в сиденье. В иллюминаторе планета скакнула вниз, как мячик, брошенный рукой ребенка. Небо потемнело, а потом вспыхнуло миллиардами звезд. В маску стал поступать сонный газ. Прыжка я так и не почувствовала. Глаза закрылись. Я погрузилась в сон. «Неужели прилетели?» А я-то беспокоилась. Казалось, полет занял несколько секунд, и на атомы я не распалась, настроение было прекрасным. На пропускном пункте, помимо обязательного робота, дежурили военные. Я протянула Латкины документы для проверки, озаряя все вокруг довольной улыбкой. «Лада Соло?» Бесстрастно спросил один. «Да?» — радостно откликнулась я. «Следуете на Зинду?» Я кивнула. Мою сумку и меня само просветили насквозь, прогнали через многочисленные рамки, а потом проводили в зал, где предстояло дождаться шаттла. В зале сидел мужчина, брюнет с короткой стрижкой. Кажется, человек. «Привет!» Я бросила свою сумку и устроилась напротив. А все-таки не совсем человек. У людей не бывает таких глаз, светящихся зеленым. Жаль он в обычной одежде, а то я могла бы по числу полосочек определить его ранг. Мужчина-изучающий осмотрел меня с ног до головы. «Привет», — сказал он и уткнулся в свой ком. Я последовала его примеру и бодро вбивала в строку поиска, у какой расы глаза светятся зеленым. Когда он сказал, не поднимая головы, «На сумке нашивка звездных волков». Я уставилась на свою сумку. Оказывается, это стилизованный волк. А я все пыталась понять, что тут нарисовано, Теперь я вижу, что это пасть. Художник перемудрил, когда разрабатывал знак для отряда, или, наоборот, не сильно старался. Не очень-то эта штука, — я ткнула пальцем в нашивку, — похоже на волка. Только назначили. Мужчина оторвался от кома и смотрел с интересом. Я уже год в отряде, — с гордостью за ладку ответила я. Там же капитан Ней Коперник? У незнакомца брови удивленно взлетели вверх. «Капитан Уковк», — поправила я. Зал огласил дикий хохот. Мне даже стало как-то неловко. «Нужно будет рассказать парням. Вот это же надо! А ты смелая!» — отсмеявшись, сказал мужчина. «Ларк Гилл — тактик из соколов». Он протянул мне широкую ладонь, и мы пожали друг другу руки. «Лада Соло», — представилась я. «Так вы с капитаном знакомы?» «Учились вместе». В шаттле мы оказались вдвоем. Ларк помог мне устроить вещи на полке и пристегнуть ремень. Десять минут ужаса, когда наш маленький кораблик трясло, кидало и швыряло из стороны в сторону. Но так или иначе я добралась на Зинду. Меня слегка покачивало от жуткого перелета, и я попыталась глотнуть воздуха, понимая, о чем говорила Ладка. Атмосфера здесь тяжелая. Ларк обогнал меня. Удачи, Лада Соло. Будешь в нашем блоке, заходи в гости. Он обаятельно улыбнулся и затерялся в толпе. Я осталась одна. Теперь, согласно Латкиной инструкции, мне предстояло посетить медцентр, отметить свое прибытие в автоматическом центре, поселиться в комнате сестры, найти ее отряд и не облажаться, а сделать так, чтобы Латке было куда возвращаться. Если наш ведьмовский центр на Терине представлял собой небольшой городок с запутанной системой кривых улочек, где даже после нескольких лет работы можно заблудиться в поисках того или иного Ковина, то здесь была обратная ситуация. Меня даже немного испугала идеальная разбивка территории на четкие квадраты. обилия прямых дорог становилось не по себе. Даже если бы Латка не оставила план, то я бы разобралась в два счета. Я зашла в медцентр, приложила на документы к датчику. Загорелся зеленый сигнал. Автомат выплюнул номер кабинета, в который мне нужно пойти но перед этим заполнить анкету, на которую я убила целый час. Там было около двухсот вопросов. С какой планеты я вернулась, какие продукты употребляла в пищу, контактировала ли с какими-либо животными и так далее и тому подобное. Немного одурев от потока вопросов, я все-таки добралась до нужного кабинета. Там сидел краснокожий картанин, единственный глаз у него на лбу смотрел устало. «Здравствуйте», — сказала я. Он кивнул и принялся заполнять что-то на интерактивной панели. «Здравствуйте, Соло!» «Все-таки вернулись!» «И как погода на Террине?» «Прекрасное! Тепло! Оба солнца исправно греют!» «Это хорошо!» «Пройдите в диагност капсулу!» «Закатайте рукав!» Я выполнила просьбу. Диагностика еще не закончилась, когда этот циклоп подошел с пистолетом для инъекций. В руку впились сразу три иглы. «Эй!» — возмущенно вскрикнула я. «Это еще что такое?» «Как обычно!» — удивился медик. «Стимуляторы, сыворотка для иммунитета и гормоны!» «Ну, ладка! Из-за тебя какой-то смесью накачали!» «Кстати, Соло, у вас сместилось соотношение мышечной и жировой ткани Не в лучшую сторону. В остальном все более-менее в пределах нормы. Можете идти...» Мне только что намекнули, что я толстая. Да я в идеальной форме. Что-то я завелась. Соотношение ему, видите ли, не нравится. Это придало мне ускорение. Я быстро пошла по базе. Территория, где располагался наш отряд, была на отшибе. Но тоже все понятно. Вот рабочий комплекс с тренировочной станцией, а вот жилые блоки. Я бодро шагала по идеально ровной тропинке. Где там моя комната? Блок Б? 125, судя по записям сестры. Блок «Б» еще в те времена, когда только построили, не отличался красотой, а сейчас являл собой декорацию для кино о первых колонистах и ужасающих происшествиях на заре покорения космоса. И тут меня поджидал еще один удар. Силы космические. Ладка жила в коробке. Комната это назвать было нельзя. Половину пространства занимала кровать, которую язык не повернулся бы назвать «широкой». Напротив был встроен шкаф, причем дверца не открывалась полностью, упиралась в кровать. Через открывшуюся щель я смогла рассмотреть несколько комплектов формы. Я открыла еще одну дверь и протиснулась в ванную. Это насмешка какая-то. И чего ладка так цепляется за это место? Я села на жесткую кровать. Искушение отправиться в отставку было очень сильным. Я прогулялась по блоку «Б». Признаков того, что здесь кто-то жил последние лет сто, я не смогла найти. Кругом царило запустение. Даже свет горел не везде. А если учесть, что лампы практически вечные, то это очень нехороший знак. Я вернулась в свою комнату. Попробовала включить воду. Из крана потекла тоненькая струйка, едва-едва теплая. Я, не раздеваясь, легла на кровать и принялась изучать разводы на потолке. Не нужно быть гением, чтобы сопоставить все факты. Странные жилищные условия в полузаброшенном корпусе, искреннее удивление всех, кого я встретила моему возвращению, Ладка врала целую неделю, а потом не успела или не нашла в себе сил признаться. Она рассказывала о том, как бы ей хотелось, чтобы у нее все здесь складывалось. Но, хорошо зная характер сестры, я сомневалась, что она вела себя так, как рассказывала. И потом, она не была ведьмой первой ступени. Я нахмурилась. С одной стороны, законы Террины запрещали применение колдовства где-либо во Вселенной, кроме самой Террины. Уникальные способности ведьм тщательно скрывались и оберегались. И на то были причины. Особое внимание в нашем образовании уделялось истории гонений на ведьм на разных планетах. Но с другой стороны, я выдаю себя за другого человека, более того, военную. Наверняка это не поощряется. А с третьей стороны, моя мама-ведьма всегда говорила... Какая разница между обычной женщиной и ведьмой? Первую еще не поймали на колдовстве. Я прикрыла глаза. Нужно немного отдохнуть и подумать перед встречей с отрядом. Посмотрим, что из них можно сделать».